Глава тридцать девятая. «Извините, но будет лучше, если вы туда поедете одна», — проговорил Уоттс, сидя за своим видавшим виды обшарпанным письменным столом. «Если явитесь с копом вроде меня, разговор не задастся с самого начала». «Это ведь ваши знакомые», — возразила Нора Келли. «Может, хотя бы представите меня? Не могу же я нагрянуть в резервацию мескалера просто так». Шериф кивнул. «Хорошо, подскажу вам одно имя». Он склонился над столом и стал перелистывать старый каталог с карточками. Переписал оттуда имя и адрес и протянул листок бумаги Нори. «Эмилина Эскомензин. Она входит в Совет племени. Это женщина-юрист. Она участвовала в расследовании дел об исчезновении индейских женщин. Я ей тогда помог. Отследил кое-какие нити, ведущие вокруг Сокорро». «Спасибо». «А еще она прапраправнучка Джеронима». «Ничего себе!» «Но вы про ее родословную не упоминаете, разве что она сама заведет разговор на эту тему». Заложив руки за голову, Уотс откинулся на спинку древнего деревянного стула. Тот ответил протестующим скрипом. «Учтите, в этой магической связке лежат священные предметы. Местные жители не любят обсуждать подобные вещи». Нора не ответила и вотс прибавил. «Если вам интересно мое мнение, затея довольно-таки сомнительная. Не представляю, как вы найдете хозяина связки. Разве что чудом. Хорошо, допустим, вы узнаете, кто он и что с того. Этот человек давно умер». Нора собрала фотографии и положила их обратно в плотный коричневый конверт. «По крайней мере, будет повод ненадолго отсюда уехать». Улыбка Уотса исчезла, и он обеспокойно нахмурился. «До сих пор не нашли тех типов, которые подкрадывались к вам в Хайлонсами?» «Насколько мне известно, нет. Кори говорит, что они замели следы, как профессионалы». «Слышал, вы одному из них кое-что оставили на память о встрече? Может, шрам так и останется?» Уотс помолчал. «Я смотрю, вы погрузились в это дело с головой». А ведь расследование не по вашей части, вы же археолог. Спасибо, я в курсе, хотела съязвить Нора, но вовремя сдержалась. У ее разрешения на раскопки в Цанкаве вот-вот истечет срок действия. Аспирант Адельский уже завершил всю работу, не требующую контроля Норы. И вообще, для старшего куратора Нора слишком редко появляется в институте. Пусть эта история станет для вас наглядным уроком, шериф. Когда Кори Свенсен просит вас о помощи, как следует подумайте, прежде чем что-то обещать. Начиналось все с однодневной поездки в Хайлонсом, но теперь я увязла в этой трясине с головой. Нора помолчала. А еще я заинтригована. Уоттс снова расплылся в улыбке. Ну тогда удачи вам. Городок Мескалеру располагался в горах к востоку от базы Уайтсэндс, в живописной речной долине, окруженной поросшими сосной холмами. Норе казалось, будто она перенеслась в Вайоминг или Канаду. Подъезжая к городу, она сбросила скорость. Трудно поверить, что беспощадно суровая к гостям пустыня всего в двадцати милях отсюда. Нора свернула с главной дороги и оказалась на парковке перед неприметным зданием местного культурного центра. Прихватив рюкзак, Она вошла внутрь и была встречена администратором в скромной приемной. «Я к Эмилине Эскамензин», — сказала Нора. Третья дверь справа. Нора зашагала по коридору, стараясь сдержать волнение. Дверь была открыта, и женщина, сидевшая за столом, в маленьком кабинете поднялась ей навстречу. Эмилина Эскамензин оказалась неожиданно высокой со спортивной фигурой. Она была одета в строгий костюм и шелковую блузку, будто сотрудница юридической фирмы, специализирующейся на корпоративном праве. Единственным, что выдавало в ней представительницу народа Апачий, были волосы, заплетенные в две косы и перевязанные цветными шнурками. На вид Эмилене Эскомензин было лет 30. «Вы доктор Келли? Садитесь, пожалуйста». Нора опустилась на стул напротив хозяйки кабинета. «Чем могу помочь?» Сложив руки перед собой, Эскомензин улыбнулась. «По телефону вы выражались очень туманно». Голос у этой женщины был тихий и низкий. Нора заранее наметила несколько способов изложить свою деликатную просьбу, но теперь, сообразив, что эта женщина не позволит вешать себе лапшу на уши, решила сразу взять быка за рога. «Я археолог», — начала Нора. «Сейчас я выступаю консультантом у ФБР». Я ищу владельца магической связки, которую мы обнаружили во время недавних раскопок. Полагаю, она принадлежала Апачу. «Магическая связка?» – переспросила Эскомензин. «Почему вы думаете, что хозяин именно Апач?» «Я не уверена, но предметы внутри указывают на его принадлежность к народу Апачей, а племя Мескалеро живет ближе всех к тому месту, где нашли связку». «Она у вас с собой?» «Да». Нора достала из рюкзака контейнер и осторожно положила его на стол. Эмилина Эскомензин даже не представляет, как долго Норе пришлось уговаривать, упрашивать и даже угрожать, чтобы Кори Свенсен разрешила ей забрать важную улику. Эскомензин посмотрела на контейнер, однако не притронулась к нему. «Можно узнать, где вы нашли связку?» «В призраки под названием Хайлонсом». Он находится в предгорьях Азул, в северной части пустыни Хорнадо-дель-Муэрто. Вам знакомо это место? Да, я о нем слышала. Вы сказали, что сотрудничаете с ФБР. Речь идет о расследовании уголовного дела? Нет, ответила Нора, во всяком случае пока. Хозяина магической связки ни в чем не обвиняют, да и вообще дело было 75 лет назад. Эскомензин поджала губы, глядя на контейнер. В кабинете повисло молчание. Должно быть, она собиралась с мыслями. У Норы сложилось впечатление, что это женщина из тех, кто не любит говорить необдуманно. «В культуре Апачи магическая связка считается личной вещью», наконец медленно произнесла Эскомензин. «Ее содержимое не предназначено для посторонних глаз. Очень странно, что хозяин ее бросил». Нора кивнула. «Я понимаю. Может быть, объясните, почему для вас так важно найти владельца?» «С этой связкой связана крайне необычная история. Но все, что я скажу, должно оставаться строго между нами». Эскомензин кивнула. «Договорились». В июле 1945 года владелец этой связки и человек по имени Джеймс Гоуэр разбили лагерь в хайлонсе Они искали что-то в Харнаде-дель-Муэрто. Что именно, загадка. Рано утром 16 июля Гоуэр ехал через пустыню верхом на Лошаке, и тут его накрыло атомным взрывом. В тот день проходили испытания Тринити. Слышали о них? «Да более знакомая история», — кивнула Эскомензин. «Бомбу взорвали на землях наших предков. Огромная территория оказалась заражена радиацией. Пожалуйста, продолжайте». Гоуэр сумел добраться до Хайлонсома, однако доза облучения оказалась смертельной, и вскоре он скончался. Его спутник похоронил напарника по традиции апачей в позе эмбриона, а потом скрылся, оставив свою магическую связку. Вероятно, он был ужасно напуган. «Он видел взрыв», — ответила Нора. «Видел? Своими глазами?» Эпицентр находился как раз напротив того места, где стояла их палатка. Какой ужас. Недавно в Хайлонсаме было обнаружено тело Гоуэра. Оно оставалось там со дня испытаний. Поскольку Хайлонсам — это федеральная земля, расследованием занялось ФБР. Меня попросили извлечь останки, а позже я проводила раскопки на месте стоянки Гоуэра и его напарника. Там я и наткнулась на магическую связку эскабензин долго молчала. Ее лицо было непроницаемо, точно маска. Наконец она произнесла. «Пожалуйста, откройте контейнер». Нора подняла крышку и достала сверток. Эскомензин с величайшей осторожностью взяла в руки сморщенную оленью кожу, бережно развернула ее и стала по одному доставать священные предметы, складывая их в ряд на столе. Затем она стала брать их один за другим и вертеть в руках, внимательно осматривая. Отложив последний, эскамензин подняла взгляд на нору. «Нантантаза». «Что, простите?» «Магическая связка принадлежала Нантану Тазе». «Как вы узнали?» «Извините, не могу ответить. Скажу только, что каждая магическая связка уникальна и содержит предметы, обозначающий клан и семью хозяина. «Нантантаза, брат моего деда. Такое совпадение может показаться вам необычным, но племя у нас малочисленное». Нора не верила своей удаче. «Что еще вы можете рассказать о Нантантазе?» Эскомензин скрестила руки на груди. «То, что он стал свидетелем атомного взрыва, все объясняет. Мы много лет гадали, почему он такой». В каком смысле? Все говорили, что мальчишкой Нантан был мечтателем и беспечным авантюристом, полным больших планов. Но потом что-то случилось, и он превратился в странного, мрачного молчуна. И эта перемена произошла с ним примерно в то время, когда провели испытание первой атомной бомбы? Да, он так и не женился, не завел семью, жил скромно, Пропитание себе обеспечивал благодаря небольшому пастбищу, где пас свой скот. А еще он был хорошим охотником. Нантан был нелюдим, но среди других он выделялся не только этим. Некоторые считали, что он обладал правитческими способностями. Во всяком случае, ходили такие слухи. Иногда люди, оказавшиеся в отчаянном положении, шли к нему, чтобы он предсказал им будущее, спрашивали его о видениях, просили духовного наставления. Однако Наантан отличался неприветливостью. Смех и юмор занимают важное место в культуре Апачий, но я ни разу не замечала, чтобы он улыбался. Казалось, его глаза видели что-то страшное. И судя по тому, что вы рассказали, так оно и было. Какова его дальнейшая судьба? Наантан ушел десять лет назад. То есть умер? Нет, именно ушел. Куда? мы не знаем». «Вот так ни с того ни с сего?» «Сколько лет ему тогда было?» «85. Позвольте объяснить. Как я уже говорила, на него долгое время взирали с благоговением, но нынешние молодые люди не верили, что он обладает сверхъестественными способностями. Для них Нантан был просто ворчливым, неприятным стариком. Некоторые потешались над ним. Наконец, люди перестали к нему ходить. Полагаю, Нантан рассудил, что исчерпал свою полезность. И однажды он сложил в мешок вещи, взял винтовку и патроны, сел на коня и ускакал в горы. Некоторое время Нора молчала. Что заставило его так поступить? Во времена, когда мы кочевали с места на место, старики иногда отправлялись в добровольную ссылку, чтобы не становиться для племени обузой. Особенно часто подобное случалось когда мы воевали с мексиканцами и американцами и снимались с места по первому сигналу. Конечно, сейчас так уже не делают, однако поступок Нантона вполне понятен. Значит, он просто взял и ушел? И что, потом он умер? Возможно. А может быть, решил жить отшельником? Наша резервация занимает почти 500 тысяч акров, у нас прекрасные охотничьи угодья и много источников воды. Нантон мог поселиться в каком-нибудь укромном каньоне, и никто бы об этом не узнал. «Если он сейчас жив, ему лет девяносто пять», — заметила Нора. «Трудно поверить, что старик способен выживать один в дикой природе на протяжении десяти лет». Эскомензин снисходительно улыбнулась. «Мы потомки Джеронимо, Кочеса и Викторио. Уж что-что, а выживать мы умеем». «Допустим, что Нантон до сих пор живет и здравствует. Можно ли его как-нибудь разыскать?» Эскомензин долго молчал и, наконец, произнесла. «В последние годы, когда Нантон здесь жил, к нему в хижину заходил один мальчик. Он носил старику продукты, рубил дрова и помогал Нантону управляться со скотом. Взамен Нантон рассказывал ему всякие истории. Когда Нантон ушел, никто не удивился и не огорчился, кроме этого мальчика». «Можно с ним поговорить?» «Он теперь взрослый молодой человек. Вы найдете его в Ольбукерке. Он работает в банке». Эскомензин написала что-то на листке бумаги и протянула его Норе. «Спросите Ника спеху Нора встала. «Вы мне очень помогли, спасибо». Собрав предметы из магической связки, Нора принялась складывать их обратно в контейнер. Она уже повернулась, чтобы уйти, и тут Эскомензин сказала. Прошу вас, относитесь к магической связке с величайшим почтением.